отождествляемый большинством современных исследователей с Бахрейном, островом в Персидском заливе, изобилующим остатками древних акведуков, могильников и храмов, чей возраст, по мнению датских археологов во главе с Глобом и Биби, превосходит возраст самой шумерской цивилизации. Гельмун играет видную роль в древнешумерских мифах. Его продолжали упоминать в месопотамских официальных документах и торговых отчетах долго после того, как исчезли сами шумеры. Один ассирийский правитель писал в своем титуле «Царь Дильмуна и Мелухи». Видный авторитет по истории шумеров профессор Крамер предположительно отождествляет Мелуху с Эфиопией, а в Магане, название еще одной далекой страны, чьи корабли заходили в порты Двуречья, он видит Египет. Другие исследователи отождествляют Милуху сынской цивилизации Амаган-Макан-Саманом. Совсем неопознанными остаются такие далекие страны, как расположенные за Дельмуном Хазмани и Куппи, до которых надо было долго добираться по морю и по суше. В одном неневийском тексте о дальности этих стран говорится, что посланцы из Куппи находились в пути 6 месяцев, чтобы доставить дары и приветствовать царя. Если шумерские камышовые суда не уступали в скорости египетским папирусным ладьям, которые по эратосфену доходили от Ганга до Цейлона, Шри-Ланка, за 20 дней, вполне вероятно, что упомянутые посланцы прибывали из какой-нибудь части Малайского архипелага или даже из Китая. После нашего второго плавания на папирусной ладье через Атлантику один из моих товарищей Пора, Карло Маури, отправился пешим ходом и верхом по следам Марка Пола. На путь от Месопотамии до рубежей Китая у него ушло чуть больше шести месяцев. Посланцы из Куппи плыли по морю. Если предположить, что они шли из какого-нибудь великого королевства на Суматре или Яве, причем не всегда дул попутный ветер, нельзя отрицать возможность того, что в других случаях они вполне могли пройти столько же в другую сторону, а до Китая путь короче. Судя по источникам и археологическим данным, цивилизации Индонезии и Китая, как и цивилизации Инской долины, сложились позже расцвета шумерской цивилизации в Двуречье. Конечно, в большинстве этих областей уже началось независимое развитие культуры, и все же нет основания отрицать возможность того, что отдельные странствующие купцы или посланцы – вроде упоминаемых на плитках, могли переносить на большие расстояния полезные идеи там, где не было регулярного контакта. Судя по текстам из Александрии и Ниневии, в ранний период мореплавания на Камышовых судах Индия поддерживала связи и с Шумером, и с Египтом, так что осторожность в подходе к этой проблеме, предписывает нам не исключать какие-либо части азиатского приморья из цепочки, по которой могли передаваться культурные импульсы во втором тысячелетии до нашей эры, когда многие неприметные до той поры культуры этого региона развелись в подлинные цивилизации. Сезонные смены ветров и течения в области муссонов благоприятствовали всем видам морских сообщений в Индийском океане, тогда как постоянные пассаты, и сопутствующим им мощные течения Тихоокеанского полушария, вынуждали древних мореплавателей Ближнего Востока, долины Инда и даже Малайского архипелага ограничивать свои вылазки на восток прибрежными водами Азии. Значение Гильмуна, Бахрейн, как ярмарки и торгового центра для окружающих цивилизаций во времена шумеров ясно отражено и в текстах И в археологических находках. Ведущая роль этого острова в шумерской мифологии, по меньшей мере, заслуживает внимания. Крамер справедливо связывает с шумерами идейные представления и пантеон, оказавшие столь сильное влияние на народы Ближнего Востока. Ассирийцы и вавилоняне целиком восприняли это наследие. Хетты переводили его на свой язык, оно было ассимилировано древними греками. Иудаизм, христианство и мусульманство донесли некоторые древнешумерские представления до современного мира. Согласно библейским текстам, Авраам, первый патриарх всех этих трех религий, был уроженцем шумерской столицы Ур.